Товар расхваливают. А вот новинка, а вот кому новинка, вечный зов, огроматнейший роман, а вот кому основа дифференциального исчисления, популярнейшая брошюра, Огромаднейший интерес. А другой руки карту ко ковшом представит, чтобы громче слыкать было. Зычным голосом выкликает. Дереза. последний экземпляр, увлекательная попея, последний, повторяю, экземпляр.